«Эпилог. Стефа, ну сколько ты будешь его мучить?» — возмущенно спрашивает эту непробиваемую женщину. «Ой, да кто там мучится, я тебя умоляю!» — беззаботно машет рукой Стефа, и я отказываюсь верить своим глазам. «Куда делась моя милая, любимая тетя, о которой я знаю всю жизнь? Верните мне ее! Это какой-то кровожадный монстр, хищник, акула!» «Нельзя быть такой безжалостной, выговариваю ей, получая в ответ лишь невразумительное хмыканье. «Нужно уметь проявлять сострадание к ближним, особенно к тем, кто ночует у тебя под окнами». «Я всегда такой была», — гордо вскидывает она голову. «Если кому-то под окнами не нравится, я никого не держу». «Нет у тебя сердца», — качаю головой, наблюдая за Семеном, который демонстративно укладывается спать на скамейке во дворе за нашим домом. Стефа холодно улыбается. Отходит от окна, и мы садимся пить чай с кексами, за которым я, собственно, и приехала к тетке. Заодно перемыть кости Семену, которого она в очередной раз отвергла на моих глазах, и который принял твердое решение бороться за нее до конца. Стефания взяла отпуск, и теперь каждый день печет всякие вкусняшки. Сегодня заставила заехать забрать кексы с ежевикой, которые испекла для моих тагаевых. Я знала, что в юности у Стефы была несчастная любовь. Она проводила парня в армию, а потом между ними что-то произошло». Но что именно, Стефа рассказывать отказывалась. Говорила только, что он предатель и изменник. Я видела, что и неприятно о нем вспоминать, потому и не расспрашивала. Ни фотографий, никаких других упоминаний о нем не осталось. И теперь оказалось, что этот негодяй — Семен Лазаренко. Это сейчас моя Стефа гордая и независимая, потому что Семен на лавочке во дворе лежит. А в первый день, когда вернулась домой, после того, как я оставила их с Семеном в загородном ресторане, рыдала в три ручья — Я ее успокоить не могла, зато смогла вытащить из нее все тайны. Они с Семеном встречались. ставка училась в консерватории, они познакомились на какой-то студенческой вечеринке. Семена влюбилась без памяти, он тоже потерял голову. Проводив его в армию, Стефа честно прождала положенный срок. Но вместо любимого из армии пришла посылка с ее письмами и фотографиями. В записке, вложенной в посылку, было написано «Желаю счастья в личной жизни». Через общих знакомых она узнала, что Семен не стал возвращаться, решил остаться в армии и быстро женился. «Он говорит, назло мне», — шептала Стефа, утирая слезы, которые лились, лились сплошным потоком, — «чтобы меня забыть. Там познакомился дочка кого-то из командиров, а я все это время думала, что он, наоборот, нашел выгодную жену и решил от меня отделаться». «Но почему, Стеф?» У меня у самой подступали слезы, когда я представляла, что она тогда пережила. Кому, как не мне, не знать. «Ты так и не узнала, что случилось?» Письмо ему пришло с фотографией, друг ему отправил. «Где я с парнем в кафе сижу? Мы целуемся, он меня за ручку держит». «Пожалуйста, не говори, что...» Начала я, качая головой, но Стефа грустно кивнула. «Да, это они были. Твоя мама с Полетаевым. Только познакомились». Друг не знал, что у меня сестра-близнец, а Семен, как увидел, говорит, будто мозги вышибло. В глазах потемнело, он посылку мне собрал и заявление на сверхсрочную написал. Где и как Семен пересекся с Емпольским, Стефа понятия не имела, но очень скоро он уволился из армии и переехал в столицу. Через тех же общих знакомых выяснил, что это не Стефа, а моя мама вышла замуж за папу и родила меня, Но он был женат, женаждого ребенка, и Стефа увидеться с ним отказалась. Потом случилась авария. Они периодически расходились с женой, и он письма мне писал. Стефа рассматривала свои руки. — А ты? — А я их не читала. Завывала тетка, и я снова начинала ее утешать. Стефа стеснялась своего шрама, поэтому не дала Семену ни единого шанса. Затем он уехал из страны, и Стефа окончательно потеряла с ним связь. «Я же считала, что семья, дети, не буду я им мешать. А дети выросли, они с женой окончательно разошлись», — задумчиво говорит Стефа, когда мы садимся за стол. «Вот я и думаю теперь, может, не права я была. Что толку, если он жил с ней только ради детей и по бабам бегал?» Глядя на собранного и серьезного Семена, деловито обустраивающегося на скамейке, сложно представить, как он бегает по бабам. Но со Стевкой спорить себя дороже. Нравится ей называть его бабником, пусть называет. Семен ей сказал, что женщин в его жизни было много, но ни с одной он не собирался связывать свою жизнь. с сходу замуж позвал. «Наивный. Не тут-то было. Не пойду» заявила моя невыносимая тетка на очередное приложение руки и сердца. «Ты упирайся больше», — посоветовала ей я. «Обязательно потребуй, чтобы он тебя сделал владычицей морскую. Закончишь, как она». «Кто б говорил», — с посмотрела на меня Стефания, да? Госпожа Тагаева». Тут уже покраснела я, потому что до сих пор не дала ответ Артуру, который сделал мне предложение, как только Аврора уехала вместе с отцом на свою родину. Дедушка Артура оказался славным старичком». Он пришел в полный восторг от своих правнуков, а те сразу очаровались дедушкой Аркадием. Но долго гостить у нас он не захотел, засобирался домой, и Аврора сама вызвалась с ним ехать. Я вижу, как тяжело Артур переживает все, что связано с матерью. Выяснилось, что Михаил знал правду о ее происхождении, и все эти годы шантажировал Аврору. Она боялась признаться мужу, который, оказывается, и так все знал — Михаилом занялись соответствующие органы. Отцовский дом Артур выставил на продажу, это мы тоже обсудили со Стефой за чаема «С одной стороны, ему жаль его продавать. Делюсь я с теткой. Потому что это память об отце. Но жить там мы не будем, а содержать пустой дом дорого. Поселите там Аркадий Петровича», — предлагает Стефа. «Ты что, он уже домой сбежал?» «Мошой рукой. Мы пообещали, что приедем его навестить. Или на свадьбу привезете. Дедулю!» С нажимом говорит тетка, а я прячусь за чашкой». А может, и на свадьбу. Еще мы узнали, что у Артура могла быть сестра. Аврора была на четвертом месяце беременности, когда упала с лестницы и потеряла ребенка. Девочку. Артуру было два года, он этого не помнит, а родители ему не рассказывали. Рассказал дедушка Аркадий. Может, поэтому Тагаева так болезненно восприняла нашу Дианку. После этого она больше не смогла забеременеть. А мне жаль ее. Стевка подсовывает мне порезанный ломтиками кекс, свежий с ежевикой, от которых без ума Семен Лазаренко. Никакой из нее конспиратор, никакой. Глупое эгоистичное бабище. От родителей отказалась, внуков извести хотела, с сыном в отношениях ни доверия, ни тепла. Всю жизнь перед мужем играла роль, а по итогу осталась одна, как перст. Еще и дочку потеряла. А мне нет. Отвечаю, отламывая кусочек текста и отправляя его в рот. «Ммм, как вкусно!» «Мне детей своих жалко. И себя. И Артура. Он, конечно, ее сын, и он ее не бросит, но я с ней общаться не должна. И мои дети тоже. Это ты молодая еще, успокаивает Стефа. Потом, может, поменяешься. Так что там со свадьбой?» Я криво улыбаюсь и поспешно собираюсь домой, старательно изображая, будто не знаю, где Семен теперь по-настоящему ночует каждую ночь. Не под окнами, конечно, а в спальне моей нравной тетки. Выхожу на крыльцо с пакетом свежеиспеченных кексов. «Я уехала!» — говорю громко, чтобы меня было слышно во дворе. Судя по блаженному выражению лица Семена с комфортом разместившегося на лавочке, он меня услышал. Намеренно громко хлопаю дверцей машины и выезжаю со двора. Надеюсь, тетка проявит милосердие и не станет долго держать правую руку Емпольского на скамейке, как бомжа. Мы с Тагаевым и нашими детьми понемногу обживаемся в его двухэтажном доме. Будни, когда детям надо ходить в сад, проводим в квартире, а на выходные перебираемся туда. Теперь он не кажется мне огромным. Наверное, я привыкла. Но может потому, что я там никогда не бываю одна. Дети постоянно носятся по дому, а Артур старается не выпускать меня из виду. Даже когда я готовлю еду, он садится на кухне, обязательно в центре, откидывается на спинку стула и наблюдает за мной с непередаваемым выражением лица. «Мне нравится смотреть на тебя», — говорит он, когда я возмущаюсь, спотыкаясь об его длинные вытянутые ноги. «И, конечно, не только смотреть. Это я понимаю без всяких слов. Но нам приходится сдерживаться, потому что возле нас всегда дети». Стефа не зря на меня наступает. На днях Тагаев сделал мне предложение. Оригинальностью не блистал, но я особо не рассчитывала. Мы со Стефой сидели в кабинете и ломали голову, как нам поженить нежную фиалку с любителем автопробегов. Нежная фиалка хотела няшности и романтики, а любитель драйва хотел, собственно, драйва. И как, спрашивается, сделать так, чтобы все остались довольны? Открылась дверь, и в кабинет вошел Артур. Мои бабочки сразу же взбесились, потому что Тагаев выглядел с ног в этом новом костюме. Точно в новом. Наверняка приехал сюда сразу из бутика, я уже знаю весь его гардероб. Ну, почти весь. Мы там не один раз... В общем, я осталась под впечатлением. Стефа тоже, но она не влюблена в Тагаева без памяти, поэтому оказалась в состоянии сказать «Привет, Артур, кофе будешь?» «Нет, спасибо», — сухо ответил он, — «я по делу». «Что-то случилось?» — спросила я, подобравшись. «Да», — кивнул он, садясь на краешек дивана. «Я хочу заказать у вас свадьбу». «Это кто-то из твоих знакомых?» Я сразу успокоилась и потянулась к записной книге. «Давай, я посмотрю, что там у нас по записи. Конечно, сейчас лето, график плотный, но думаю, мы сумеем куда-нибудь их всунуть, особенно если они не очень привередливые и если...» «Не очень. Смотри свой график». — Ну вот, э, через два месяца. Есть окошко? — Это поздно. — Мне надо поскорее, — почнул головой Артур. — Неделя через две. — Разве можно за такой срок подготовить нормальную свадьбу? — возмутилась я. — Я думал, здесь работают профессионалы, — приширился Тагаев. — Ну ладно, — закусил я карандаш, перелистывая страницы. — Что за спешка? Невеста случайно не в положении? — Не знаю, — загадочно оскалился Артур, — «Не дай бог!» — воскликнула Стефа и почему-то подозрительно глянула на Артура. «Как это ты не знаешь?» «Ты чего?» — подняла я на нее удивленный взгляд. «Да на здоровье нам главное быть в курсе, чтобы не устроить молодоженам лишний экстрим. Нет окошек. Давай мне имена своих молодоженов и контактные телефоны. Будем вести параллельно, в четыре руки. Нам не привыкать», — поддакнула подозрительно довольная Стефа. «Пиши». Тагаев начал диктовать номер телефона. Так, не так быстро, сказала я строго. Я не успеваю. О, цифры показались подозрительно знакомы, но я жестом показала Артуру, чтобы диктовал дальше. Невеста. Савицкая Анастасия Андреевна. Жених Тагаев Артур Асланович. Он закончил, и я целую минуту вчитывалась в то, что написала. Это что? Я подняла глаза и уставилась на Тагаева. — Это же мой номер телефона. Там еще твоя фамилия, имя и отчество, — подсказал этот умник. И мои, кстати, тоже. — Артур, я работаю, а ты со своими розыгрышами возмущенно заговорила я и осеклась, потому что в кабинет вплыл огромный букет роз. Такой большой, что даже не прошел в дверь с первой попытки. — Тебе не кажется, что ты слишком заработалась, любимая? Широкая улыбка Тагаева сбила бы стволку кого угодно, только не меня. — Я пришел заказать нашу свадьбу и приглашаю тебя быть на ней невестой. — Ты мне зубы не заговаривай, Тагаев, — сказала я, приглядываясь к букету. — Лучше скажи, откуда у цветов ноги? — Очевидно, что букет кто-то несет, — развел он руками. — Да, но там целых три пары ног. — Что делать, дорогая, букет слишком большой, а хозяева ног... — Не очень. Изнутри букета донеслось сдавленное хихиканье. Мы втроем переглянулись и тоже чуть не рассмеялись. Я снова сдвинула брови и постучала карандашом по столу. — Но хозяева ног должны сейчас спать в садике. У них тихий час. — Мы не в садике, мама, — показалось из-за цветов мордашка младшего сына. — Нас папа забрал после обеда, чтобы мы ему помогли. Данил, как всегда, единственный, кто сразу сказал суть дела. — Мамуль... Ну давай, ты согласишься и выйдешь замуж за папуа. Дид тоже выглядывает из за букета. Я обвела всех присутствующих загадочным взглядом и снисходительно кивнула. Обсудим. Паркуюсь у ворот садика и вхожу в калитку. Воспитатель выведите детей во двор, и я ищу глазами своих тридешек. Мое внимание привлекает девочка, которая стоит неподалеку одна и смотрит себе под ноги. Раньше я ее не видела, может, новенькая. Странно, что в нашей группе девочка на вид выглядит старше, наверное, потому что очень высокая, высокая и худенькая, даже не худенькая, хрупкая, такая, что руки кажутся тонкими веточками. Девочка поднимает глаза, и я поражаюсь, какими они у нее кажутся огромными, на пол лица. Это потому, что личико тоже худенькая, и скулы высокие. Очень необычная внешность, и вот прямо сейчас можно брать за руку и вести в ближайшее модельное агентство. «Мама пришла! Мамочка! Мамуля!» — кричат мои три d бросаясь ко мне, и я замечаю, как девочка вздрагивает, еще ниже опускает голову и обнимает себя за плечи. Но мои дети сразу же отвлекают, завладевая моим вниманием. Я перебрасываюсь несколькими словами с воспитательницей, у нас теперь новая, Рудольфовна все-таки уволилась, и увожу детей к машине». «А у нас девочка новенькая», — сообщает Данил. «Соня Арсанова, — спешит сказать Дианка. Арсанова. Арсанова. Знакомая фамилия. Вспомнила. Мне о них Стефа говорила. Это ее отца мы встретили на въезде в поселок, когда ехали к Тагаевым. Кажется, Тимур. И он выгнал свою жену сразу после рождения дочери. Теперь совершенно ясно поведение девочки в тот момент, когда мои дети бросились ко мне обниматься». «Не Соня, а София», — поправляет сознанием дело Давид и добавляет, — «она вредина». «Да? Почему ты так решил?» — лавируя между забаррикадировавшими меня машинами. «Она игрушки у всех забирает, прячет, и Ивана стукнула». «Ивана?» — не скрывая удивления. «Какая отважная девочка!» «Зайчиком!» — подтвердила Дианка. «Он ее дразнил». «А вы почему не заступились?» — спрашиваю Близнецов. «Она нам не нравится», — засопел Давид. «Ну и что, девочек надо защищать? Особенно от таких, как Иван?» — качаю головой и включая поворотник. «За нее бодька заступился», — неожиданно ответил Данил. «Он ему навалял. Богдан?» — удивленно переспрашиваю сына. «Он же не ходит». «Я в самом деле удивлена. Богдан — сын нашей учительницы иностранных языков. В нашем элитном садике дети могут изучать несколько языков по выбору. Их преподает Полина Сергеевна, по виду моя ровесница». Из-за неправильно сросшегося перелома ее сын Богдан попал в инвалидное кресло, и она купит деньги для лечения в немецкой клинике. Мы весной собирали им помощь, всем родительским коллективам, но ну, подробностей я не знаю, я не так близко с ней знакома. На экране телефона мигает вызов Артуру, я включаю блютуз-гарнитуру. «Вы скоро, любимая?» — слышу его голос, и губы сами тянутся в улыбки. «Это папа?» — оживляются сзади наши дети. «Папа!» — отвечаю им и Артуру. «Уже едем». «Я тоже еду, увидимся дома». «Люблю всех четверых». Он отключается, а у меня до самого дома не сходит с лица улыбка. «Нашего с Артуром дома». Артур не поехал бы на этот прием, если бы не Настя. Бесила манера импольского влезать в чужие дела, еще это его привычка выбирать деловых партнеров, как невест на ярмарке. И то, что он так бесцеремонно вторгся и вытащил наружу все грязное белье их семьи, тоже Бесило. Ну и не признать, что это оказалось полезным, Артур тоже не мог. Во-первых, если бы не расследование польского, Артур мог и не успеть познакомиться со своим дедом, замечательным и достойным человеком. Ему бы в голову не пришло копаться в прошлом матери. Артур помнил отцовских родителей. Деда хуже, бабушку лучше. Они умерли уже, когда он ходил в школу, а вот его детям с бабушками-дедушками не так повезло. Зато теперь, по выражению 3D-шек, у них есть очень классный дед. Мать сама вызвалась с ним уехать, и когда Артур недавно разговаривал с дедом по видеосвязи, подошла к отцу и стала у него за спиной. Он поразился переменам, которые произошли с ней. Куда делся весь тот лоск, который она годами полировала до блеска? Привет, сынок. Мать поздоровалась первой. Здравствуй, мама. Как ты? Хорошо. Она присела возле деда, чтобы лучше видеть Артура. «Здесь так хорошо. Я уже и забыла. Хорошо дышится. И думается тоже. Такое чувство, будто я никуда и не уезжала». Дед хмыкнул и поднялся, опираясь о плечо дочери. «Пощади, поговори с сыном, а я молодой, пойду по девкам». Он подмигнул внуку и вышел, прикрыв дверь. «Ты говори, если что нужно, я привезу», — начал Артур, но она его перебила. «Того, что мне нужно, ты не привезешь, Артур. Мою молодость, Аслана, себя маленького, мою дочку, маму. Ты... Ты прости меня, сын, прости, если сможешь. А остальное... Не представляешь, как немного оказывается нужно, когда все есть». От разговора остался тяжелый осадок, больше они эту тему не поднимали. Ни о Насте, ни о детях он с матерью не говорил, но когда дед общался с внуками, Артур знал, что она стоит на заднем плане, так чтобы не попадать в кадр. Неожиданно в защиту Авроры выступила Стефа. «Она учится. Учится любить кого-то, кроме себя. Оставьте ее в покое. Людям сложно меняться с возрастом», — осторожно заключила Настя. «Ты еще молодая, доживешь до моих лет, поймешь», — сказала Стефания с видом, будто она защищается. «А я вот знаю примеры, когда кое-кому ничего не помогает», — с видом нападавшей ответила ей племянница, и Артур понял, что она имеет в виду не Аврору. Стефания стойко держала осаду Семена Лазаренко, и это была тоже одна из причин, почему Артур согласился на прием у импольского. Их парочка тоже была приглашена, и не поддержать родственницу Тагаев никак не мог». Еще одной причиной было то, что их пригласили не из-за него. Ни Демидовым, ни Импольским не нужен был повод, чтобы пересечься с Тагаевым в бизнесе. Его позвали из-за Насти, которая подружилась с Эвой Емпольской и устроила свадьбу Шархана. Впервые в жизни Артур был приглашен не потому, что он Тагаев, а потому, что он почти муж. Это «почти» его, кстати, тоже бесило, Анастасии Савицкой и он будет последним идиотом, если не даст ей возможности лишний раз это прочувствовать. Артур постарался, чтобы эта мысль прочнее укоренилась в Настином сознании. Ему с головой хватило чистоты крови Тагаевых. Аврорины дворняшки до сих пор жгли мозг, и за то, что выяснилось правда про графьев Потоцких, тоже стоило благодарить им Польского. И главное, нигде больше эта информация не всплыла. Никто не полоскал имя Тагаевых, нигде не упоминалось Зинаида без ручка, так что претензии им польскому Артуру предъявить не мог. Обесить, бесить? Так он почти всех бесит и плевать на это хотел. Прием давался в честь второго сына Арсена Павловича, которому на днях исполнился месяц. Прием официальный, так что они с Настей приехали вдвоем, без детей». К ним сразу подошли Евангелина с мужем, и Артур не мог упустить такой удобный случай, чтобы не переговорить с Макаром Демидовым. Почти сразу к ним присоединился сам Емпольский, чтобы поздороваться в более неформальной обстановке. «А где Аверин?» — спросил его Макар. Я сказал, он уже здесь, а я его не видел. «Там где-то ходит», — неопределенно махнул Емпольский и добавил ворчливо. «Дочек своих пристраивает». Затем как будто что-то вспомнил и внимательно посмотрел на Тагаева — «У вас же двое мальчишек, я правильно помню?» Артур настороженно кивнул. «Они близнецы», — подсказала отцу дочь. «Копия папы». Им польский с ног до головы окинул Артура оценивающим взглядом и повернулся к изображающему невидимку-охраннику. «Найди Константина Марковича с Олей, скажи им, им польский зовет». Тут молча растворился в толпе гостей и через несколько минут вынырнул в обществе высокого темноволосого мужчины, которого под руку держала изящная молодая женщина. «Стоп! Аверин? Тот самый Аверен? переспросил Артур у Демидова. Макар кивнул. «Тот самый». «Костя, Оля, познакомьтесь, это Артур и Анастасия Тагаевы», — представил он гостей. «А это Константин и Ольга Аверины». «Мы заочно знакомы с Константином», — Артур пожал протянутую руку. — Мой офис в прошлом году делал запрос на сотрудничество, но вы тогда приостановили деятельность. — Да, у меня как раз родились дочери, и я некоторое время сложные дела не рассматривал. — кивнул Аверин с таким гордым видом, как будто сам родил этих дочерей. Его жена зачем-то переглянулась с им польским. Хотя Настя часто говорит, что у самого Артура точно такой же вид, когда он рассказывает о своих детях. — Так что тут Тагаев хорошо понимал. — уверенно. А у вас сыновья? — Деловито поинтересовался самый известный в мире трабл -шутер. «У Артура и Анастасии тройняшки», — с улыбкой ответила за них Евангелина. «Давид, Данил и Дианка. Их все называют 3D. Очаровательные детки. Правда? Как мило». Аверин передвинулся поближе к девушкам. «Они такие же маленькие, как мои. Им в декабре будет пять», — ответила Настя. «А сколько вашим?» «Десять месяцев». Аверин пододвинулся еще ближе». Артур сам не понимал, как так получилось, но не прошло и десяти минут, как его Настя вместе с Авериным оживленно демонстрировали друг другу снимки детей в телефонах. Им Польские с Ольгой стояли рядом и продолжали переглядываться. «Кстати, Данилевский женился, слышала?» — негромко сказал ей Арсен Павлович. «Правда? Давно?» — жена Аверина казалась удивленной. «На днях. Кости, тебе не сказал?» Они стрельнули взглядами в Аверина, но тот был занят поиском фото. «И на ком?» Я ее не знаю, все произошло очень быстро. Знаю, что зовут Марта. Все. Значит, Марта. Марта, Данилевская. Ой, какие милашки! Восторженно воскликнула Настя. Вот это так на вас похоже, Костя? Да, это наша, старшая. Жена Аверина глубоко вздохнула, Емпольский поджал губы. Но Артуру почему-то казалось, что он едва сдерживает смех. Впрочем, настроение Емпольского его интересовало мало. Главное, у них с Демидовым нашлись нужные точки соприкосновения, а значит, день прошел не зря. Задерживаться Артур с Настей не стали еще, потому что на завтра у Артура был план. И этот план предполагал очень ранний подъем совсем ранний, в четыре утра. Куда ты нас везешь? Терла глаза Настя, поглядывая по сторонам дети, заговорщически помалкивали. Артур вывез их далеко за город, и вскоре его будущая жена тоже обо всем догадалась. «Ты специально, Тагаев!» — сердито уставился на упор на него. «Куда и сон девался. Ты не оставила мне выбора, Настюша!» — ответил Артур и скомандовал 3 выбираться из машины. Посреди поля возвышался огромный воздушный шар розового цвета с вместительной корзиной, украшенной шариками поменьше и цветами. На корзине было написано «Настя, я тебя люблю». «Не понял, тебе не нравится цвет?» — удивился Тагаев. «Мамуля, он такой красивый!» — восхищенно воскликнула Дианка. «Близнецы уже стояли возле корзины и нетерпеливо поглядывали на родителей. Поскольку дети были еще маленькие, шар не стали поднимать высоко и не рискнули отцеплять от троса. Но главное было не в высоте и свободном полете, а в том, что Артур хотел сказать. «Я не дам команду на спуск, пока ты не согласишься выйти за меня замуж» заявил Тагаев, доставая кольцо. Демидов пять раз делал предложение своей жене и получил согласие только на шестой раз. Вот и он будет делать предложение до тех пор, пока его упрямая Анастасия не сдастся. «Так что, если не хочешь, чтобы мы состарились на этом шаре, скажи «да». «Скажи, мамочка». «Соглашайся». «Ну, пожалуйста, мамуль, скажи папе «да».» Дети запрыгали так, что корзина закачалась. Настя посмотрела на сыновей» потом на дочку, потом на Артура, и решительно выдохнула. Ладно, только если ты пообещаешь, что свадьба будет небольшой. Свадьба будет такой, какой ты захочешь, пообещал он, надевая ей кольцо на палец, и вся наша жизнь тоже, потому что это навсегда моя спасительница. Четыре пары одинаковых зеленых глаз смотрели на него с такой бесконечной любовью, о которой он не смел и мечтать. Если для этого нужно было снова утонуть, то Артур согласился бы прямо сейчас, не раздумывая.